Несколькими часами позже. С отъездом профессора в командировку его особняк ничуть не опустел. По-прежнему он жил какой-то своей непонятной окружающей жизнью. Все так же приезжали в него по вечерам таинственные автомобили, привозящие не менее интригующих пассажиров. Чем они занимались в отсутствии профессора, неизвестно. Но иногда сквозь решетку ограды соседи могли видеть женщин с непривычно длинными, не по моде, волосами, которые неторопливо прогуливались по двору, ведя с сопровождающими их людьми какие-то беседы. Впрочем, среди окрестных жителей было немного желающих пристально интересоваться тем, что творилось за коваными воротами особняка. И хотя сам профессор Его помощники были неизменно вежливы и обходительны. С недавних пор вокруг них поползли какие-то непонятные слухи. Нет, никто ничего плохого конкретно про них не говорил. Но какая-то напряженность словно бы повисла в воздухе. Нередко, проходя мимо дома, человек непроизвольно прибавлял шаг и переходил на другую сторону улицы а соседи, подходя к окнам, лишний раз старались не смотреть на витую решетку, окружающий участок по периметру. Поэтому нет ничего удивительного в том, что никто не заметил, как в вечерних сумерках к воротам дома почти бесшумно подъехали два черных автомобиля. Первым из них был Хорьх, профессора. Вторая же машина была незнакома соседям. Почти беззвучно. Раскрывшиеся створки ворот сомкнулись, пропустив машины во двор. Молчаливый привратник, появившись у дверей, предупредительно распахнул пассажирскую дверь головного автомобиля. — Кофе, Хайнрих, и подождите камин в гостиной. Хочу посмотреть на огонь. — Слушаюсь, герр-профессор, — вежливо наклонил голову встречавший. Повернувшись ко второму автомобилю, фон Хойдлер сделал приглашающий жест вышедшему из него офицеру. — Прошу вас, мой друг, нам сейчас подадут кофе. У меня хороший, бразильский. Если хотите курить, в гостиной у меня есть настоящие сигары. — Браво, гер-профессор, мне как-то неловко злоупотреблять вашим гостеприимством. — Чуть смутился пассажир второй машины. Несмотря на то, что он был одет в штатское, военная выправка выдавала в нем офицера. Внимательный взгляд, чуть прищуренных глаз, быстро пробежался по двору, отметив две темные фигуры охранников, неподвижно стоящих неподалеку от автомобилей. Покачав головой, пассажир следом за хозяином дома вошел внутрь. «Присаживайтесь, гауптштурмфюрер. Будьте как дома!» — указал на кресло около камина фон Хойдлер. «Благодарю вас!» — совет медленно опустился на указанное ему место. «Дабы не было неясности между нами», — сказал, присев в соседнее кресло хозяин дома. «Хочу уточнить». Получили ли вы соответствующее распоряжение из канцелярии Рейхсфюрера? Я получил указание всецело содействовать вам в проведении ваших исследований. В каких пределах? Надо полагать в любых, поскольку иное в документе не указано. Очень хорошо. Тогда я спрашиваю вас еще раз, гауптштурмфюрер. «Понимаете ли вы, что не все вещи доверяются бумагам, пусть и подписанными самыми высокопоставленными лицами?» «Понимаю. По роду своей деятельности мне не раз приходилось исполнять различные серьезные поручения, руководствуясь только устными приказами. Но в том, разумеется, случае Майнгер, если эти поручения не входили в противоречие с буквой духом документа». Фон Хуэдлер покивал. «Рад, что я не ошибся в вас, мой друг!» «Далеко пойдете, гаупштурмфюрер?» «Два года назад я носил погоны лейтенанта инженерных подразделений вермахта, а сейчас развел руками гость. Неплохая карьера!» Сжав губы, кивнул хозяин дома. Я сразу выделил вас среди лиц, которых встречал в вашем ведомстве. Впрочем, если не возражаете, перейдем к делу. Профессор потянул гостю несколько листов бумаги. В самом срочном порядке мне требуется оборудование и снаряжение, согласно этому списку. Гость быстро просмотрел переданные ему бумаги. — Ну, здесь проблем не будет. Это тоже найдем. — Хм... В чем дело? — Простите, гер-профессор, но, насколько я осведомлен, вы работаете не над производством вооружений и боеприпасов, так? — Да. Мои интересы лежат несколько в иной области. — Тогда, простите, но для чего вам такое количество взрывчатки? Ей можно взорвать мост. Неужели? Согласен, пусть и не мост, но уж этот-то дом наверняка. Мне он нравится, гавкштону фюрер. Я в нем живу и работаю, и не вижу необходимости в разрушении собственного жилища. Да и потом, взрывчатка нужна мне не здесь, в России. ну Это несколько меняет дело, но напомните вам о распоряжении Ришурара не требуется, поморщился гость. Полагаю, что среди ваших людей найдутся соответствующие специалисты. Откуда? Я бы попросил вас, мой друг, оказать мне соответствующую любезность. Принесли кофе, и в гостиной на некоторое время наступила тишина. — Полагаю, что вопрос с моей командировкой будет решен без обычных проволочек, — наклонил голову хозяин дома. — В сущности, от вас, мой друг, требуется одно — разместить заряды указанным мною образом. — Где? — Вот план. Передал лист бумаги профессор. Крестиками обозначены места установки зарядов, цифрами очередность их подрыва. Это технически исполнимо. Они не взорвутся все сразу. Удаленность зарядов друг от друга. Ага, вижу. Ну и при указанной здесь мощности, да, исполнимо. Каков промежуток между взрывами? «Здесь я полагаюсь больше на вас, как на специалиста. Они должны прозвучать как... Э, как треск разрываемой бумаги». «Она не трещит», — машинально ответил фюрер, разглядывая чертеж. «А что у вас здесь, внутри этой бетонной коробки?» «Это несущественно». «В том смысле...» что если вы собираетесь отдать команду на подрыв оттуда, то я настоятельно рекомендовал бы от этого воздержаться. — Почему? — А вас попросту размажет по стенам. — Но там нет окон. — Дверей тоже? М -м — есть. — Тогда я вам не завидую. — А что же делать? Мне необходимо быть внутри. — Разнести заряды вот так. Инженер сделал на плане несколько пометок. Сделать вот здесь отсыпку, заряд ставить подобным образом, тогда большая часть ударной волны уйдет вверх. Пробить отверстие в этой стене для сброса давления. Так делают в дотах, чтобы близкий взрыв не вывивал двери. Вам, как я понял, ведь не разрушения нужны, а звуковой эффект. «В основном и фронт ударной волны развернутый вверх. В этом случае определённый шанс есть, но всё равно риск слишком велик. Без соответствующего письменного приказа никто из моих солдат не шевельнёт и пальцем». «А вы сами, тем более». Профессор задумался. Глотнул кофе и рассеянно поставил чашку на поднос. — Хорошо, приказ будет. Готовьте своих людей. Эсэсовец поднялся и прищелкнул каблуками. Наклонил голову, прощаясь, и вскинул руку в прощальном жесте. — До свидания, гер — До скорого, мой друг. Проводив гостя, фон Хойлер постоял на пороге, дымя сигарой, и вернулся в дом. Пройдя по комнатам, поднялся на второй этаж и постучал в дверь. «Да, это я. Открыто».